Глава 6. Шел четвертый день нашего похода, я неспешно, пользуясь перерывом между вахтами, обходил свой корабль. Сказать по-честному необходимости в этом не было никакой. Вся информация о происходящем, если что-то пойдет не так, моментально передавалась на мой ком. Но ведь и ноги размять надо. В предыдущие времена, чтобы не заплыть жиром, я даже устраивал себе пробежки. А что? «Леди, здоровый корабль!» и дистанция от рубки до самой дальней точки на нижней палубе составляла около восьми сотен метров, со всеми лестницами, скоб трапами и техническими коридорами. Но сейчас, имея на борту почти три десятка человек, бегать я опасался. Чтобы панику не вызвать. Что могли подумать люди, увидев несущегося куда-то капитана? Ясно, что ничего хорошего. Вот мне и пришлось сменить забеги на неторопливо солидные прогулки. Идешь себе, думаешь о своем, киваешь в ответ на приветствие попадающихся на пути, и людям спокойно. Капитан спокоен, значит, все в порядке. и мне разминка. Сейчас, на четвертый день полета, на борту царила обстановка спокойствия и порядка. Увы, но путь к этому оказался непрост. Первые два дня я был готов подорвать корабль, лишь бы прекратить воцарившийся на борту бедлам. Первыми возмутителями спокойствия стали те двое из секции тяжелого вооружения. Сначала они атаковали Сергея, требуя продать, подарить или обменять его пистолет. Сергей, понимая, что долго ему не продержаться, быстро перевел стрелки на меня. Мол, пистолет — это казенное имущество, при инвентаризации Кэп спросит за него, и вообще он, Сергей, готов отдать его чуть ли не за даром, но инвентаризация... А капитан-зверь бюрократ. Монстр отчетов и бланков. И ему, оператору Клену, то есть... Очень не хочется вылететь с первого же места работы с формулировкой «за утрату корабельного имущества». Пехота прониклась его речью и отправилась качать права и ныть ко мне. В тот момент была моя вахта, и эти дуболомы не придумали ничего лучше, как впереться в рубку, даже не озаботившись такой мелочью, как запросом разрешения. А что спрашивать-то? Дверь открыта, значит, можно. В тот момент, когда они ввалились в рубку, я как раз проводил дозаправку от очередного жёлтого карлика. «Ведя корабль по кромке фотосферы, чередуя отхода от нее с небольшими нырками вглубь, я не горел желанием общаться с кем-либо на отвлеченные темы, о чем в достаточно резкой форме и высказался. Правда, на мальчиков это впечатление не произвело. Стоило мне завершить процесс и положить корабль на курс прыжка, как они возобновили свои атаки, разыгрывая передо мной шоу злой тупой и вежливый умный. Вот точно, как дети малые». исключитель из за любви к искусству и из уважения к их актерским талантам я отдал им доиграть свое шоу до конца после чего указал им на дверь рубки сволочь злобно дыша характеризовал меня злой но почему капитан с печалью в голосе поинтересовался вежливый дверь что дверь капитан сэр с той стороны закройте но выполняйте позже за рюмкой вечернего чая Именно чая. После отлета я волевым решением запретил алкоголь на борту, пообещав устроить банкет по посадке на планету, рассказал о произошедшем Грею. В форме шутки, конечно. И вот сижу я, значит, балансирую на краю граф-колодца, и тут твои подваливают ха-ха-ха, такие веселые ребята, представляешь? В рубку, во время заправки от звезды. А что, дверь-то открыта была, им скучно. Я чуть в колодец от неожиданности, не того. Ха-ха-ха. Мы мило побеседовали, они такие затейники. Ммм, только лексикон бедноватый, но фантазия. Тебе с ними точно скучать не приходится. Это точно. Он отвел глаза в сторону. Извини, приму меры. Да все нормально, обошлось. Он собирался что-то еще сказать, но тут в кают-компанию, нарушая мирное и спокойное течение нашей беседы, влетел Сеймур, начав голосить прямо с порога. Мятеж, капитан! Бунт на корабле! «Чай будете?» Я покосился на свой ком. Там высвечивался упрощенный план корабля с отметками всех находившихся на борту. Привилегия капитана. Такс, один зеленый огонек в рубке. Это клен, его вахта. Еще один в каюте полу-люкс. Это Жанна. Судя по тому, что ее маркер располагался в углу помещения, она в санузле. Я старался поменьше пользоваться вторым своим капитанским правом. Все жилые модули были просто напичканы камерами наблюдения. Даже в санузле присутствовала парочка. Искушение было велико, но я пока держался. Еще четыре маркера спокойно мерцали в модуле класса «Стандарт». Подчиненные Грея, пользуясь отсутствием командира, предавались безделью. Три маркера горели в кают компании. Это мы. А вот последние два десятка точек сформировали неровную кучку посреди своего отсека. Впрочем, враждебных действий они не предпринимали, и комп сохранил им лояльную зеленую окраску. «Чего вы разволновались, Сеймур?» «Все в своих каютах. Все тихо. Или вам опять кошмар приснился?» «Они отказываются работать!» Выпалил он, плюхнулся в кресло и благодарно кивнул Грею, пододвинувшего ему чашку свежего чая. «Ваша рабочая?» Я допил свой и поставил чашку на стол. «У вас же с ними контракт». «Верно, но они недовольны условиями на корабле». «Чем именно? Воздух, вода, освещение?» Все положенное по штату им предоставляется в полном объеме. Мне не надо было даже обращаться за помощью к компу, так как все выписки по расходу ключевых ресурсов я получал два раза в день. Так, из этих выписок я узнал, что Жанна обожала принимать душ. Ее модуль стабильно показывал приличный перерасход воды, постоянно провоцируя меня лично провести расследование и начать контролировать этот процесс, хотя бы визуально. Но, как я уже говорил, пока я сдерживался. Они не могут молиться. Чего? Что им мешает? Работы пока нет, так пусть хоть весь день свои молитвы читают и поклоны бьют. Пол железный. Они не знают, где восток, и не могут правильно молиться, понимаете? Они на грани бунта. Если не молиться ежедневно по нескольку раз, то ворота в рай не откроются, понимаете? Мы с Грэем переглянулись. Религиозные фанатики на борту. Только этого не хватало. Я, пожалуй, своим тревогу сыграю. Грей начал что-то набирать на своем коме. «Ага, только стрелковку легкую берите, мне дырок в корпусе не надо». «Принято, капитан». Мы одновременно встали и направились к выходу из кают компании. «Вы будете их убивать? Стрелять?» прошептал в виде наши действия археолог. «Надеюсь, до этого не дойдет». Я вынул из кобуры свой пистолет и, передернув затвор, засунул его во внутренний нагрудный карман. «А ты, Сэймор, чего сидишь? Пошли!» В конце концов, это ты их нанимал. Он кивнул и крайне неохотно занял место в хвосте нашей короткой колонны. Около двери, ведущей в отсек с рабочими, нас уже ждали бойцы серого кулака. Увидев нас, они встрепенулись и взяли оружие на изготовку, ожидая команды старшины. Отряд, ставлю задачу. Первое. Обеспечить безопасность нанимателей и капитана при проведении переговоров с мятежниками. Второе. При проявлении агрессии подавить мятеж. Патронов не экономить, но учитывать, что там рабочие. Перебьете слишком много, будете сами лопатами махать. Он оглядел своих орлов и продолжил. Все, готовность ноль. Ты все? Поинтересовался я у Грея и, дождавшись подтверждающего кивка, подошел к двери. А из-за нее, несмотря на достойную звукоизоляцию, раздавался нестроенный гул раздраженной толпы. Я ткнул клавишу открытия и, дождавшись, когда створка полностью втянулась в проем, зашел. Внутри меня встретила гробовая тишина, щедро сдобренная недобрыми взглядами двух десятков крепких, смуглых мужиков. И запах. Запах злости и отчаяния. О да, подобный кислый и вызывающий ломоту зубов запах был мне знаком. Нанюхался, пока сидел в пересылке, ожидая отправки на рай. Так, уважаемые. Я заложил руки за спину, как бы случайно продемонстрировав пустую кобуру и сделал пару шагов вперед. отчего толпа слегка подалась назад, и теперь люди окружали меня с трех сторон. «Чего бузим?» Толпа взорвалась недовольными криками, отчего я, поморщившись, поспешно поднял руки, призывая их замолчать. «Не помогло». Орево продолжалось, и, судя по тому, что я не мог понять ни слова, орали они не на всеобщем. «Оно тихо!» — рявкнул я, и Клен, следивший за происходящим из рубки врубил корабельную сирену. «Помогло». Заткнулись. Тихо, прикрикнул я недовольно. Кто старший, пусть он говорит. Из толпы выдвинулся неотличимый от остальных мужчин. Для меня они все были на одно лицо. Да, собственно, как и мы для них. Ты знаешь, кто я? начал я с простого вопроса. "Да, капитана Джан. Ты капитан этого корабля, капитан Джан". Фу, уже что-то. Чего шумите? "Капитана Джан?" Он откашлялся, обернулся к своим товарищам и, ощутив их моральную поддержку, продолжил: «Капитана Джан, мы тихие люди, мы молимся четыре раза в день и один раз ночью». Он принялся загибать пальцы, а его соотечественники дружно закивали, подтверждая правоту этих слов. «У нас с собой священные часы, и мы знаем время молитв, но, капитана Джан, тут нет востока. Мы молимся священные пять раз». Для наглядности он потряс в воздухе, растопыленный пятерней. «Но лица наши должны быть обращены на восток, туда, откуда придет спаситель». «И что?» «Тут нет востока». Он обвел рукой пространство отсека. «Мы не знаем, куда обратить свои лица, капитан Аджан!» Толпа за его спиной возмущенно загудела. «Да, Ситуевина». «А ты кто?» Спросил я его, выгадывая время для раздумий. Ситуация действительно была хреновая. Не останавливаться же по пять раз в день, чтобы они могли определиться в пространстве. «Я наиб этих скромных и смиренных людей». «Наиб, я вижу мудрость на твоем лице. Как ты определяешь, где восток?» Днем по солнцу, вечером по звездам. Логично, черт подери. А когда не видно солнца или звезд? По карте. Он не добавил вежливой формы обращения, и я понял, что мой рейтинг начал свое падение в его глазах. Надо было срочно что-то предпринимать, вот только стрельбы мне тут не хватало. Значит, по карте. Я обижал взглядом помещения. Оно было практически пустым. На полу валялись два десятка тощих матросов, рядом с которыми лежали небольшие мешки с пожитками работяг. Одну стену украшал плакат с какими-то загогулинами. Наверное, это были цитаты из священных книг. С другой стороны, на нас смотрел план пожарной эвакуации. Разрез корпуса со стрелочками путями экстренного покидания корабля. «Иди сюда, Наиб!» Подозвал его я, и когда он подошел, показал на план. «Ты знаешь, что это?» «Да, это план твоего корабля». Это карта, Наиб. Карта моего корабля. Я выжидающе посмотрел на него. Карта? Он подошел и внимательно изучил план. Это карта? Но тут нет сторон света. Я думал, ты искушен в картах, Наиб. С сожалением произнес я. Где у карт север? Наверху. Я молча ткнул в нос леди. Там север. Он недоверчиво посмотрел на меня. Это мой корабль. И кому, как не мне, знать, где у него север? В ответ он снова принялся изучать план, что-то бормоча себе под нос. «Вот ваш восток», — я ткнул в правый борт. «Ты уверен, капитана джан «Абсолютно. Это же мой корабль». Ответить ему помешал шум сзади. Работяги, истосковавшиеся по молитве, дружно падали на колени и истово били поклоны правому борту корабля. До окончания вахты клена более ничего не происходило. Сменив его в рубке, я проверил курс и уселся в кресло. По прямой нам оставалось преодолеть еще около трех сотен световых лет, если бы не вынужденный крюк, который я заложил, чтобы обойти территорию, контролируемую флотом Империи. И надо было проверить курс. Бдительность лишней не бывает, особенно если у вас на борту представители одной из враждующих между собой сторон. Перейдя в очередной раз на курс очередного прыжка, я убрал руки от рычагов управления. Система была пустая, состоящая только из одной умирающей тусклой звезды. и я мог позволить сделать себе небольшой кофе брейк Благо кофейную машину я заранее разместил в рубке, переделав под нее один из шкафчиков для скафандров. К кофе у меня были заныканы печеньки и прочие мелкие радости, так что следующие несколько прыжков я собирался провести в обстановке повышенной комфортности. Я сладко потянулся, постановая от удовольствия, и замер. Прямо так, с растопыренными руками. В рубке я был не один. «Ой, я вас напугала, да?» Обойдя спинку моего кресла, ко мне подошла Жанна. «Вы что тут делаете?» «Я прогуливалась по кораблю. Я мало путешествую, мне было интересно посмотреть, что тут у вас и как». Я покачал головой, неодобрительно покачал, осуждающе. И она это заметила. «Но ведь запрета на прогулки по кораблю нет, да?» «Да, то есть нет. А в смысле нет, конечно». «Запутали вы меня?» Она улыбнулась. Извините, я не хотела. А у вас тут интересно. Она обвела помещение рубки взглядом. Жанна, я отстегнул ремни и встал. Вы в курсе, что в рубке можно находиться только с разрешения капитана? Но вы же мне разрешите? И я же уже тут. Она мило улыбнулась. Или вы выгоните меня вон? Послушайте, Жанна, вы можете абсолютно свободно ходить по кораблю. Везде, кроме некоторых мест. А куда нельзя? Перебила она меня. Нельзя в двигательное, в реакторное и... Ой, огорчилась она. А я так люблю машинки всякие. Они такие интересные, крутятся, лампочками моргают. И в робку. Сюда, то есть? Совсем нельзя? Совсем. Только по разрешению капитана корабля. По-вашему, да? Вы же мне разрешите? Да, то есть нет. Я понял, что окончательно запутался и решил сделать паузу. Кофе будете? Кофе? Здесь? Она еще раз осмотрела рубку. «Или вы пойдете на кухню? А кто рулить будет? Вы же не оставите меня здесь одну? Или оставите? А как тут рулить? А вот это что за рычажок? И почему вон-то кнопочка синеньким моргает?» «Стоп!» Я поднял руку, защищаясь от этого потока вопросов. «Никуда идти не надо, все здесь. Так вы кофе будете?» «Со сливками». «Сливок нет». Я открыл шкафчик и достал с верхней полки две чашки. «Есть сгущенка». Тогда с сахаром. Два куска. Хорошо. Я кинул в кружке по паре кусков и поставил одну в аппарат. О, печеньки, шоколадки. А вы сладкоежка, капитан. Она оказалась рядом и теперь изучала мои заначки. Шоколад нужен для работы мозга, это как лекарство, понимаете? У вас голова болит? Невинным тоном поинтересовалась она. Нет. Я неудачно подцепил блюдечко, и оно, выскользнув у меня из пальцев, неприятно звякнуло о лежащее ниже. «Идите, рулите, я принесу кофе». Она оттерла меня от шкафа и принялась там копаться. Я пожал плечами, мол, мне-то что, и вернулся на свое рабочее место. Работать, правда, не получалось. Аромат свежезаваренного кофе, сопровождаемый загадочными звуками, от шкафа исходило непонятное позвякивание, стук какой-то шелест, все это не давало мне возможности настроиться на рабочий лад. Хотя, говоря по-честному, делать было особо нечего. Корабль и так шел на полной скорости, так что вся моя работа состояла в том, чтобы нажать кнопку прыжка, что я и сделал, предупредив Жанну, «Внимание, начинаем прыжок!» «И что?» — послышался ее голос. «Да, собственно, ничего. При выходе буду разворот делать. Топливо подкачать надо. Может, немного качнет. Как у вас дела?» «Капитан, я не мешаю вам рулить?» «Вот вы и рулите». «Да, пошел нафиг, если вежливо». Что ж, сам виноват. Пустил женщину в рубку, теперь терпи. Выйдя из прыжка, я постарался максимально плавно вывести корабль к границе фотосферы, стараясь лишний раз не кренить корабль. И где этот ваш прыжок? Уже все. Все? А я ждала болтанки. Ваш кофе, капитан. Она подошла и поставила передо мной на пульт кружку с кофе и блюдечко с красиво разложенными печеньями, кусочками шоколада и несколькими ломтиками лимона. Правда, все это полностью перекрыло мне радар, но по сравнению с ароматом кофе и красотой композиции, это была сущая мелочь. А у вас там неплохие запасы. Девушка встала рядом, держа в руках кружку и блюдечко. Даже лимон есть. А еще сыр, ветчина. Правда, я ее выбросила, по-моему, она того, с запашком уже. Спасибо, поблагодарил я ее. Да вы садитесь. Я показал на свободное левое кресло. Я могу считать это разрешением быть в рубке? Сложный вопрос. Я закончил очередные маневры и попробовал кофе, пока корабль разгонялся, готовясь к прыжку. Что вы с кофе сделали? Он подозрительно вкусный. Сделала? Ничего. Я только откалибровала вашу кофемашину. Она неравномерно прожаривала зерна, да и мельница молола неравномерно. Вы в курсе, что она может рисунки на пенке делать и корицу добавлять? Эм... Продавец что-то подобное говорил. Неуверенно протянул я и сменил тему. Внимание, прыжок! На сей раз мы выскочили около тусклого, темно-сиреневого шара старой звезды. Заправиться от нее было нельзя, и я сразу повел корабль к следующей точке. Так что теперь машинка работает как надо. А что с моим вопросом, капитан? Она встала и, подойдя ко мне, прислонилась своей своим <кх> задом к краю пульта. С каким именно? Доступ в рубку. Ну, если вы про кофе, то я не против. Я допил свою порцию и протянул ей пустую кружку. А можно еще? разрешаете И вам бы не помешало столик на колесиках приобрести. Не таскать же чашки и тарелки в руках. Стюардесса по имени Жанна. Промурлыкал я строку из некогда популярной песенки и попробовал представить ее в форменном костюмчике стюардессы пассажирского лайнера. Выходило ничего так. Между прочим, она вздернула подбородок, у меня и диплом есть. Оператора кофемашины? Инженера, специализация, бортовые системы космических кораблей. Вы же археолог. Работу по специальности сложно найти. Она, наконец, взяла мою чашку и отошла к кофемашине. Прыжок. Новая звезда была класса М, и я начал дозаправку. Ваш кофе, капитан. По центру радарной проекции появилась дымящаяся кружка. «Спасибо». «Вас же на борту двое, да?» «Верно, и мы неплохо справляемся». «Да уж». «Вы тут когда в последний раз убирались?» «Дня за два до прибытия на вашу станцию. Тут же чисто». Вместо ответа она провела пальчиком по стыку пульта и лобового иллюминатора. Продемонстрированный мне пальчик имел явно грязный вид. «Да, грязью его тут заросли». «Это... это на пилотирование корабля не влияет». А вам самим не противно в свинарнике жить? Так, уважаемая Жанна, это мой корабль и не вам... Все, молчу. Следующие пару прыжков мы провели в тишине. Я допил кофе, и она сама забрала кружку. Повторить? Нет, спасибо. Ну, капитан, не сердитесь, я не хотела вас обидеть. Все нормально, Жанна. Я могу заходить к вам на мостик? Как стюардесса? Конечно. Как инженер? мне не нужен инженер мне нужна стюардесса горничная тоже сгодится у них такая униформа вы что хотите меня трахнуть вам не стыдно такую грязь говорить девушке мадмуазель у вас настолько глубокий внутренний мир что сама мысль вас трахнуть кажется не то что грязный а опасный вдруг провалишься это комплимент жанна корабль начал разгон для очередного прыжка и я отпустив рукояти повернулся к ней «Извините, но что вы хотите от наемника? Большой и чистой любви? Да, тут грязно. Да, я группа циничен. А что вы хотите? Я же не институт благородных девиц оканчивал. Да и общаюсь с такими же подонками. Так?» Корабль прыгнул, и я развернулся назад, к пульту. «Еще раз. Мне не нужен ни инженер, ни стюардесса, ни горничная. Вам это понятно? Дайте мне шанс. Нет, мне даже подруга не нужна. и Я в подруге к вам не набиваюсь». И представьте себе, я тоже не с рафинированными девочками общалась. Имею опыт. Спасибо за кофе. Я вас более не задерживаю. Дверь там. Я мотнул головой в сторону выхода. Не сработало. Позвольте мне доказать, что я могу быть полезной для вас. Она снова прислонилась к пульту. И не надо на себя наговаривать. В конце концов, все мы не ангелы. Жанна! Я глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух из груди. «Как мне до вас достучаться? Вы не нужны на моем корабле. У вас хорошая, чистая работа. Интересные люди и все такое. Зачем вам эта грязь? Вы еще с монтажниками на пиратских станциях не общались. И что мне потом делать? Бегать вас разыскивать? А вы, девушка видная». Я окинул ее оценивающим взглядом. «Тысяч сорок, полста за вас дадут. Оно мне надо?» «Я могу за себя постоять?» «Как? Криком и визгом? Ну, царапаться еще можно». У меня разряд по самообороне, и я кандидат в мастера по стрельбе. Чё? А чему вы удивляетесь? Одинокой девушке нужно уметь за себя постоять. Да. Пожалуй, вас продавать в бордель не будут. Попользуют и пристрелят. Капитан, не тратьте время на страшилки, не сработает. Попробовать-то можно было. Предлагаю сделку. но ну? Я обслуживаю системы в этом рейсе, а по возвращении вы принимаете решение. Нет. Почему? Я никого и близко не подпущу к системам корабля. Знаю я одного такого улучшателя. Он линкор улучшал. И что? Что-что. Турнули его с флота за то, что после его улучшения корабль боеспособность потерял. Я аккуратно. Нет, нет и нет. Она фыркнула и замолчала. И еще один прыжок мы провели в тишине. А после она, молча кивнув на прощание, покинула рубку. И вот, шел четвертый день нашего похода. К моему удивлению, все на борту более-менее успокоилось. Рабочие носу из своего отсека не казали, десантники тоже тихо сидели в своем отсеке. А Жанна? Жанна еще пару раз поднималась на мостик, но вопрос о своем включении в штат экипажа более не поднимала, чем очень меня радовало. Сдав вахту Клену, я направился на очередной обход корабля. Идя по осевому коридору нижней палубы, я услышал странный шум. исходящие из небольшого отсека, переделанного мной в кладовку. Там я хранил разную мелочевку, необходимую для мелкого ремонта. Предохранители, лампочки, смазку, краны для ванной и прочее. Короче, то, без наличия чего под рукой, постоянная жизнь на корабле может внезапно оказаться гораздо менее комфортной. Заинтересовавшись, я приоткрыл дверь и просунул голову внутрь. Посреди отсека стоял один из десантников и ножом отрезал кусок ветоши, от валявшегося на полу рулона. «Так, и что это мы тут делаем?» — осведомился я, заходя в отсек. «Да вот, тряпку для протирок отрезаю», — не прерывая своего занятия, ответил он. «Кажется, это был номер три из их банды». «Это я и сам вижу. Кто разрешил?» «Грей». «Он что, так и сказал? Иди на корабельный склад, там на стеллаже лежит рулон ткани, так ты сбрось его на пол и отрежь сколько надо, так?» «Ну, не совсем. Третий озадаченно посмотрел на меня». Он приказал готовиться к высадке, оружие почистить, а у нас ветоши нет, но я и пошел искать. А что не так? Дорогой, я подошел к нему и показал рукой на ткань. Это, если ты не заметил, мой корабль, а это я обвел рукой вокруг себя. Мой склад с моим барахлом. Я очень не люблю, когда посторонние шарятся по моим вещам. Доступно? Нет. Он поиграл ножом, намереваясь произвести на меня впечатление блеском лезвия. Кэп. «Я чё-то не догоняю. Тебе чё, куска тряпки жалко?» «Жалко». Я, не обращая никакого внимания на его нож, который он многозначительно покачивал, развернув его лезвием ко мне, показал ему на лежащий внизу рулон. Поднял и положил, откуда взял. «Чё? Да ты чё, летун!» «Быстро!» «Вот ещё!» Он поднял нож на уровень глаз и слегка наклонил его лезвие в мою сторону. «Слышь, пилот, иди свои ручки дёргай, испарись отсюда!» Я сделал короткий шаг в его сторону, и тут же неприятно холодное лезвие уперлось мне под нижнюю челюсть. «Мальчик», — проникновенно произнес десантник, — «эти игры не для таких, как ты. Доступно, говорю?» «Доступно». Я инстинктивно откинул голову, отчего на лице моего противника появилась снисходительная улыбка. «Только ты, дуболом, не учел пары вещей». «Да ну!» Он чуть-чуть усилил нажим, и лезвие неприятно кольнуло мою кожу. Да, первое, ни одно оружие не убивает мгновенно. Тю, напугал. И второе, посмотри вниз. Внизу на уровне пояса мой пистолет смотрел ему в живот. Мы умрем вместе, дорогой. Ха! А ты, парень, не промах. Он отступил назад, убирая нож в ножны на поясе. Действительно, ты из наших, паленый. Он еще раз одобрительно хмыкнул и попытался обойти меня, намереваясь выйти из отсека. но я слегка сдвинулся в сторону, блокируя проход. но «Ну чего еще?» «Ткань, положи на полку». Несколько секунд он смотрел на меня, потом пожал плечами и, подняв рулон, небрежно бросил его на полку. «Теперь все?» «Все!» Я освободил проход. «И запомни, большой мальчик, это мой корабль». «И че?» «Будешь бузить, выкину за борт. Доступно?» «Принято, капитан». Он обозначил на миг стойку смирно. «Я могу идти?» «Капитан!» «Я могу идти, капитан!» «Идите!» Он четко развернулся и быстро покинул отсек, оставив меня одного. Дождавшись, когда в коридоре смолкнет стук его подкованных ботинок, я убрал пистолет и, достав нож, отрезал приличный кусок ткани. Все же высадка даже на мертвую планету – дело опасное, и оружие должно быть в порядке. Сложив отрезанный кусок ткани, я зажал его локтем и, почесав подбородок вместе месте укола острием, направился к лестнице, ведущей на нижние палубы. Но стоило мне только подойти к ней, как из корабельной трансляции раздался голос всеобщего оповещения, после которого я услышал подозрительно спокойный голос Клена. «Капитану просьба прибыть на мостик». «Повторяю, это не тревога. Капитану просьба срочно прибыть на мостик». «Клен!» — я щелкнул по кому, выходя на связь с Рубкой. «Ты чего творишь? Хочешь всех перепугать до смерти?» о капитан «У нас тут проблемы», — ответил он по трансляции, и я мысленно выматерился. «Оператор Клен, прекратите нервировать пассажиров, перейдите на закрытый канал». «А я что?» «Ой». Он перешел на связь через ком. «Извините, капитан». «Что случилось?» «Вам лучше прибыть в рубку. Нас тут атаковать собираются». «Кто?» Я уже шел в рубку, пытаясь выяснить побольше до своего прихода. «Он говорит, что вы знакомы и...» «Какой корабль, Клен?» «Леди». Пилот какой-то тол, он говорит, что... Я уже почти на месте, скажи ему, пусть подождет меня. До рубки я добрался очень быстро. Мог бы быстрее, но я не рискнул бежать. Бегущий по тревоге капитан не то зрелище, которое может поднять моральный дух, я уже говорил про это. Тот самый момент, когда я перешагивал через комминг, двери корабль ощутимо качнуло. Клён, подчиняясь воздействию модуля перехвата, вывел наш корабль в обычное пространство. В рубке, кроме Клёна, находился и наш работодатель. И это было совсем не к месту. «Вахтенный, почему посторонний в рубке?» «Я не посторонний!» Начал было возмущаться Сеймур, но я жестом руки попросил его заткнуться. «Клён, в свою виртуальность лезь!» Я уселся в кресло, пристегнулся и активировал связь. «Чего надо?» «Ну, здравствуй, дорогой! Я же обещал тебя найти!» Тут же появился в эфире мой старый знакомый, пилот элитного класса Дж. -Тол. «Должок за тобой!» «Послушай, тол устало произнес я, «я все, что должен, прощаю, иди с миром. Кроме того, я на научной миссии, понимаешь? Научная экспедиция на борту, отвали!» «Э, нет, долг он того, платежом красен. Да и мне пофиг, какая у тебя там экспедиция, груз гони весь, и не думай на этот раз победить, я подготовился!» тол ну отстань, а! Занят я!» Или сбрасывай груз, или сдохни. Он активировал свои стволы и начал сближаться. Черт. Драться, имея полный трюм барахла и кучу народу на борту, мне не хотелось совсем. Уйти? С полной загрузкой это было сложно, несмотря на отличное улучшение движков от Палина. Капитан, подал голос Сеймур. Отпенетрируйте этого нахала. Чего сделать? Такого слова в моем словаре не было, и я решил переспросить. Мало ли чего оно значит. Сделаю еще не так, работодатель расстроится. А оно мне надо? Отпенетрируйте его!» Выкрикнул прямо в микрофон доцент и, повернув голову ко мне, пояснил более спокойным тоном. «Ну продыряйте его, чего тут непонятного?» Его выкрик услышал и Тол. Его корабль ошвельнул на курсе сближения. что сделать?» Услышал я его удивленный голос. «Че-че, дырок в тебе навертеть просят!» и отключил связь. «Сеймур!» Вы не могли бы либо убраться из рубки, либо сесть в свободное кресло и заткнуться. Но позвольте, я же... Договорить ему я не дал, кинув короткое «не позволю». Активирую стволы и делаю небольшой разворот, стараясь уйти с лобового курса. Клен, держись в стороне, как собью ему щиты, бей по движкам. Принято, командир. Наш корабль слегка вздрагивает, когда кондор покидает свой отсек. Это не остается незамеченным толлом. Ха! Ты обзавелся комариком? Зря деньги потратил, ему не пробить мои щиты. Не отвечаю. Я занят наведением своих орудий на его шустро маневрирующую цель. В первую очередь, пристрелочная, проходит немного впереди его носа, отчего Толл разрождается хриплым смехом. Мазила, в прошлый раз тебе повезло, но не сейчас. От его корабля ко мне устремляются несколько сиреневых шаров. О, ты поставил плазму? Рукоять на себя. Форсаж. Почти уворачиваюсь. Только один из шаров бьет по моему щиту. Не дергайся, твоя смерть неизбежна. Еще несколько шаров проходят выше, и я понимаю, что попался на банальную вилку. Первый залп он пустил специально ниже, ожидая от меня именно такого маневра. Мы под атакой, информирует меня комп. Внимание, прицельный выстрел. Цель – реактор. Это опасно, капитан, подает голос археолог. В ответ я рычу нечто нечленораздельное, надеюсь что он поймет. Не до него сейчас. Рукоять от себя? Есть. Его корабль точно в прицеле. Зажимаю гашетку, и все мои четыре пулемета начинают поливать его очередями. «Зря стараешься. Я щиты улучшил». Снова появился в эфире Тол. Я не отвечаю, продолжая играть тягой и маневровыми, удерживая его в прицеле. Очереди кучно ложатся на его корпус, заставляя защитное поле весело бликовать в местах попаданий. На миг перевожу взгляд влево на изображение его корабля. «Ага, а твое поле-то уже больше, чем наполовину сбито!» Это замечает и Итол. Его корабль встает на дыбы и, выплюнув длинные хвосты форсажа, пытается разорвать дистанцию. «Врешь, не уйдешь!» – кричу ему, одновременно выпуская четверку ракет. На таком коротком расстоянии его противоракетные системы не успевают среагировать, и в районе кормы вспухают четыре облака разрыва. Яркий форсажный хвост одного из двигателей начинает мерцать, двигатель плюется короткими импульсами и чернеет, смолкая. Через мгновение смолкает и второй. Его бортовой компьютер вырубает оба двигателя, сберегая корабль от падения в хаотичное вращение. «Ты что такое творишь?» Слышится полный неподдельного удивления голос Толла. Я снова не отвечаю. Некогда. Приникаю к прицелу и поливаю обездвиженную цель из пулеметов. Быстрее, быстрее, еще несколько секунд, и его комп восстановит контроль над двигателями. Бью длинными очередями. Сейчас главное сбить его поле, пока он легкая мишень. Двигатели начинают неуверенно мерцать. Постепенно, с каждой секундой набирая мощность. Но поздно. Защитное поле вспыхивает, на миг окутывая корабль Толла ярко-синей пеленой. И пропадает, оставляя его корпус голым. СУКА! Из трансляции доносится полный ненависти вопль пилота. Клен! Мне некогда отвечать ему. Движки, быстро! Рубка дает отличный обзор. Особенно, когда цель сверху, вот как сейчас. И я вижу, как крохотный на фоне туши цели Кондор начинает пикировать в район кормы. выполняя классический бум-зум. От залпов его легких орудий кусками отлетают какие-то элементы двигательного модуля противника. Вот он уходит вверх, завершая свое пике, и я вношу свою лепту. Короткими очередями бью туда же. Кондор снова устремляется к цели, а я отпускаю гашетку. Еще не хватало его зацепить. «Командир, движки цели уничтожены!» рапортует он, жутко довольный собой. «Принято!» Виси над его кормой, жди команды. У меня возникает новая идея, и я переключаю селектор связи на общекорабельный режим. Сержант Грей, сержант Грей, говорит капитан, прошу вас подняться на мостик. тол молчит, и я удовлетворенно постукиваю рукой по краю пульта. Деваться ему некуда, двигатели уничтожены, и даже если он их и сумеет починить, а это в принципе возможно, но нужно время и запасные части, вот только кто ему это даст сделать? Клён бдит, наматывая короткие круги над двигательным отсеком. Сержант Грей прибыл. Я поворачиваюсь вместе с креслом и с трудом сдерживаю удивленный возглас. Грей полностью упакован в броню. Мало того, сквозь открытый рубочный люк я замечаю всю его банду. В броне и ощетинившуюся стволами. в это чего? Так тревога же была, вот мы и... мало ли что. Грей, тревоги не было, это клён малость того, перестарался. А, а а Он разочарованно опускает ствол своего штурмового карабина. Жаль, а мы-то обрадовались. Разомнемся? Разомнетесь. Вот. Я показываю рукой на неподвижный корабль. Работка как раз для тебя и твоих парней. Мы движки ей выбили. На абордаж возьмешь? Там всего один пилот. Для вас легкая цель. Он опирается на пульт и некоторое время рассматривает нашу жертву. Легко. Ща мы его выпотрошим. Где у тебя абордажный бот? «Где у меня что?» «Ну, бот. Стандартный, на отделение». «Отрицательно качаю головой». «А торпеды, самые простые, штурмовые на одного бойца есть?» «Бот, конечно, лучше». «Грей, я и слов-то таких никогда не слыхал». «Не слыхал?» Он откидывает шлем. «А как нам тогда туда добраться, не пешком же?» «Я думал, вы скафы наденете и туда прыгнете. Тут всего-то сотня, ну полторы». Ага, и он нас из ближней обороны перебьет, как мишени. Боты или торпеды есть? Увы. Я развожу руками. Тогда извини. Я думал, вы крутые парни. Пытаюсь я сыграть на его гордости. Мы крутые, но не придурки. Была бы хоть одна торпеда, я бы один пошел. А так, извини. Понял. Признаю я свое поражение. Извини, что дернул зря. Поп. Он наклоняется ко мне. Взорви ты его один хрен, ну захватим мы его от толку. «То есть? Кто поведет и куда? Второго же пилота у тебя нет?» «Киваю, соглашаясь. Эх, а как жаль!» «Ладно, в другой раз. Клен, возвращайся на корабль!» «Принято, капитан!» «Посторонним просьба покинуть трубку, мы готовимся к прыжку!» Снова щелкаю селектором связи. «Эй, Тол, ты тут?» «Чего надо?» — слышится угрюмый голос. «Поглумиться хочешь?» — он вздыхает. «Валяй, твое право!» «Мы уходим, тол Сможешь починить движки, твое счастье!» «С чего такая щедрость?» – он не верил мне. «Я бы тебя не пощадил». «Мы в анархии, тол Мне тут за тебя не заплатят, а патроны денег стоят». «Логично». Зеленая отметка Кондора сливается с центром радара, и секундой позже проходит доклад Компа. «Палубник в ангаре. Я прибавляю тяги и ложусь на курс прыжка». Последний момент перед прыжком трансляция доносит до меня слова Толла. Я это запомню. Отдам долг при встрече. Не люблю быть должен. Ответить не успеваю. Вокруг нас смыкается серая пелена прыжкового туннеля.